«Этот гадкий мальчишка забрал людей, которых я любил», — сказал Халас. Брэдли кивнул. Было ясно, что Халас во всё это верил, и если бы эта история всплыла в ходе судебного разбирательства, его, скорее всего, приговорили бы к пожизненному заключению в психиатрическом заведении, а не выписали бы билет в усадьбу Иглы. Вряд ли этот рассказ убедил бы всех присяжных. Но, по крайней мере, был бы повод предотвратить смертную казнь. Но теперь, вероятно, уже слишком поздно. Ходатайство о приостановлении казни, основанное на этой истории о маленьком хулигане, все равно обречено на провал. Надо было видеть Халаса, чтобы поверить. Абсолютная уверенность читалась на его лице. Надо было слышать его голос... Тень улыбки промелькнула на губах осужденного, который наблюдал за своим адвокатом через слегка затуманенное оргстекло. Этот мальчишка был не просто злобным. Он был гурманом. Он всегда получал две вещи по цене одной. Смерть нужного ему человека и моё долгое купание в тёплой ванне вины. «Вы могли бы убедить Карлу?» – сказал Брэдли. «Она же вышла за вас замуж, в конце концов». Она никогда не была полностью ни в чем уверена. И она никогда не верила в существование этого гадкого мальчишки. В противном случае она пришла бы в суд, ведь мы до сих пор женаты. Халлас, не мигая, смотрел на Брэдли через оргстекло. И она даже была бы рада, что я убил его. В своем углу надиратель МакГрегор посмотрел на часы, снял свои наушники и встал. «Не хочу торопить вас, док, ну а сейчас одиннадцать тридцать, а ваш клиент должен быть возвращен в камеру в полдень для проведения проверки». «Я не вижу, что мешает вам провести проверку прямо здесь», — сказал Брэдли вежливо. «Не рекомендуется будить плохие черты надзирателей, и даже если МакГрегор был одним из лучших, у Брэдли не было никаких сомнений, что у него тоже были плохие черты». Это были издержки профессии людей, которые надирают за матерыми преступниками. «Ведь он у вас перед глазами, в конце концов». правила есть правила сказал Макгрегор. Затем он поднял руку, как будто отклонял все протесты, которые Брэдли мог бы высказать. «Я знаю, что вы имеете право на встречу без ограничения во времени, когда дата так близка». «Поэтому, если вы подождёте, я приведу его вам обратно после проверки как можно быстрее. Но тогда он пропустит обед, и вы, вероятно, тоже». Они посмотрели, как МакГрегор упал обратно в своё кресло и вложил наушники в уши. Когда Халлас повернулся к стеклу, на его губах наблюдалось больше, чем тень улыбки. «Да и потом я не сомневаюсь, что вы можете угадать продолжение». Брэдли, конечно же, мог догадаться, но он положил руки на девственно чистый блокнот и произнёс. «Почему бы вам самому не рассказать мне продолжение?»